Глава 4. Этот дивный новый мир. «Ладно, яблочки яблочками, но я все равно возьму кое-какую одежду и всякое разное для зверья». Разложив сумку на кровати, потревожила Касю, которая лениво встала и принялась обнюхивать знакомый предмет, который я давно не доставала. Погладив кошку, я тихо сказала ей, «Я ненадолго, Касюнь, я скоро вернусь». Кошка подняла на меня взгляд желтых глаз и вопросительно мяукнула. Извернувшись, потерлась головой о мою ладонь. «Как же я их оставлю? Кто будет спать на моих ногах? Кто будет драться за место под одеялом? Кому мои разноцветные бестии будут мурчать долгими зимними вечерами? Уж точно не тетя Лидия. Она только погладит кошек и насыплет корм. А вот с мурчанием идти им будет некому. Нет уж, не оставлю. Одичают» а то и драться начнут, хотя давно поделили хозяйку и территорию. Возьму их. И точка. С сумкой для зверей я вышла обратно в кухню и весело сказала. Ну вот, теперь пошли. Берем всех, кроме птиц. Советник оторопел и глянул на меня недобро. А я только плечами пожала. Три кошки, две собаки и попугай. Неужели уж такая обуза? Некс, все так же держась за меня всеми лапками, издал пронзительный писк. У дракона дернулась щека. Потом еще раз, и он прошипел. «Всех! Сюда!» «Хорошо!» С легкостью согласилась я, поставив сумку, и вернулась в комнату. Кася с Басей дались в руки спокойно, не боялись. «Значит, и мне нечего бояться!» «Хотя я трусила отчаянно!» «Не за себя!» «За звериков!» «Какие-то капсулы!» «Вдруг обволокут их и больше не разволокут!» «Но кошки давно познали дзен!» «Видимо, это не первая их жизнь!» Я посадила пушистых инь и янь на стол перед советником. Мужчина окатил их ледяным взглядом и снова щека под глазом дернулась. Бедненький, перенервничал. Ну ничего, вернется домой, расслабится в сауне, свинишком. И шлю, ну, в смысле, с женой своей. Дракон встал, отметая все мои мысли о его возможном семействе и достал из кармана пальто горсть маленьких круглых твердых шариков. Мы в такие играли летом в детдоме, Одним шариком пуляли по остальным, которые надо было выбить из круга. Но наши были совсем обычные, а эти блестели, словно светились изнутри. Советник размял в ладони один шарик, так что тот стал совсем мягким и растекся таинственно поблескивающей лужицей в горсти. «Что это?» — шепотом спросила я, а сама подумала. «Второе чудо драконьего мира — это всеобъемлющая расходная материя!» — вполне буднично ответил советник. Обладая достаточными знаниями, ее можно использовать для различных целей. Он поднял руку над Басей, которая старательно вылизывала лапку, и перевернул ладонь. Сейчас намочит кошку своей материей, и Баська будет истерить. Но материя оказалась совсем не жидкой. Она стекла с ладони, превращаясь в разноцветное облачко пыльцы. Коснулась кошкиной головы и за каких-то три секунды полностью поглотила Басю. Вместо белоснежной полу-ангоры на столе теперь сидела перламутровая статуэтка, как и была, с поднятой к морде лапкой и хвостом, обёрнутым вокруг тела. «Ну ничего себе!» — пробормотала я. «А на что теперь такое и останется, пока мы не перейдём в Эридан?» — сказал советник, разминая второй шарик в ладони. Кася, кажется, начала подозревать неладное, потому что решительно собралась смыться со стола, но я не позволила придержав черную бестию за шкирку. Так она и осталась в перламутровой материи, готовая к прыжку, распластанная пантера с сердито-распушенным хвостом. «Дальше», — деловито причурился советник, «мисс Гранжер пришлось обволакивать прямо в ее лукошке, которую она и не собиралась покидать. Зная дикий нрав рыжухи, я предпочла не перечить этой вредине». Затем настал черед Цезаря, который снова описался и мелко трясся на столе между кошачьих статуэток. Зато малыш во дворе перенёс операцию стоически, потому что я обещала ему много вкусных косточек. А вот Пашку пришлось ловить, потом уговаривать, потом приманивать яблочком. Чуть было не плюнула и не решила оставить его на тётю Лиду. Но попугай неожиданно сдался. Выглядел он при процедуре обволакивания таким несчастным, чирикал жалобно и вообще... Был готов к смерти. Я пообещала себе закормить его яблочками и местными фруктами, чуть не расплакалась, но дракон заявил холодно. «Пора». «Ну, несите тогда», — я прижала Некса к себе под кофтой. Советник фыркнул, и мне от чего-то показалось, что моя смерть в том, другом мире будет долгой и мучительной. Но дракон взял еще один шарик в руки, размял его до состояния порошка И высыпал на статуэтки моих перламутровых животных. Дрогнув, они приподнялись над полом и поплыли к выходу по приглашающему жесту советника. Поспешите, благочестивая Маша, мы и так потеряли слишком много времени, распорядился советник. А ехать далеко? расширившимися глазами, наблюдая за полетом своих животных, спросила я. Нет, я не в курсе ваших расстояний здесь, но доберемся мы на машине быстро. Ну что ж. Я быстро написала записку для тёти Лиды, с мобильника отправила ей сообщение и оглядела кухню. На миг возникло чувство, что новый поворот может стать последним в моей короткой жизни. Вернусь ли я когда-нибудь сюда? Но унывать не позволила совесть. Тряхнув головой, я оделась, заперла дверь домика и сказала сама себе «Обязательно вернусь». На чёрном танке-джипе мы проехали пару десятков километров, удаляясь от города. Некс становился всё смурнее и даже меленько дрожал, хотя ящерам это не свойственно. Неужто боялся папаша-императора? Ну ничего, я его защищу от всех. Переход через тонкую, тоненькую оболочку мне совершенно не понравился. Вот совсем. Мы остановились у леса, где советник всё тем же плавным жестом руки Выгрузил перламутровый зоопарк имени Маши и снова достал свои расходные шарики. В этот раз он слепил в кучку сразу пять или шесть штук, размазал их по ладоням и поднял руки по направлению к полосе деревьев. Поколдовал минуты три. Я даже замерзнуть успела. Оглянулась на машину. «А что вы будете делать с танком?» «Ничего. Пусть здесь остается. Украдут же!» Советник посмотрел на меня таким взглядом, что стало жарко. «Ну чего я всё время лезу не в своё дело? Ему наплевать на машину. А мне-то что? Мне вон надо смотреть на портал, который постепенно начал проявляться на фоне леса». Это походило одновременно на звёздные врата и мутный водоворот в реки. Дракон отряхнул совершенно чистые ладони и обернулся. «Прошу вас, благочестивая Маша». «Сначала животные», — кивнула я на зоопарк. «Мало ли, вдруг вы меня обманете». «Я не имею такой привычки», – вспыхнул советник, но быстрым жестом отправила живые статуэтки в портал. Они вплыли внутрь и исчезли с легким чмокающим звуком. Ощутив холодок, пробежавший по коже, я мысленно обозвала себя дурой. «Куда я иду? Что я делаю вообще? Почему колеблюсь, если уже поздно? Вперед, Макария, Швейцария! Выше голову! И вперед!» Я прошествовала мимо советника к омуту перехода, выдохнула и шагнула, инстинктивно вытянув руки перед собой. Чудовище проглотило и меня, чавкнув напоследок, и я провалилась в беспамятство. В висках стучало, голова была ватная, а тело его вообще не было. Я будто парила высоко в небе, И мне совсем это не нравилось. Земля под ногами лучше. Как бы спуститься? Сначала надо, наверное, глаза открыть. Непослушные веки все же поднялись. Мне удалось сфокусировать взгляд на потолке, белом, покрытом чудной лепниной. Нет, это не больница. В казенных учреждениях таких потолков не бывает. Я снова прикрыла глаза, прислушиваясь. В комнате разговаривали двое. Взрослый мужчина, голос которого был мне знаком, И мальчик. Как-то странно звучит их разговор. Странно, но вполне понятно. Ваше императорское высочество, это даже не обсуждается. Из-за вас я был вынужден притащить эту, этого человека в Эридан. Но жить в вашей комнате она не будет. А я хочу. А вы не можете получать все, что хотите. Я принц и получу все. Вы же в курсе, что ваш венценосный отец желает жениться во второй раз. «Не мне вам объяснять, почему. ну а и в этом браке у него может родиться наследник». «Я первый в очереди на наследование!» «Очередь можно и подвинуть, ваше высочество», – прошипел советник. Я приоткрыла глаз и увидела, как он склонился над светловолосым мальчиком лет десяти, одетым в старинный камзол и панталоны. И поза эта показалась мне угрожающей. «Эй, советник, как вас там? Мы что, уже прилетели?» Он выпрямился, вперев в меня свой фирменный презрительный взгляд, и ответил. «Пришли. А вы...» «Постойте, вы что, понимаете наш язык?» «Благочестивая Маша!» «Прекратите называть меня благочестивой!» — проворчала я, поднимаясь на локтях. Мальчик бросился ко мне, обнял за талию, прижался к груди щекой. «Маша!» «Господи, неужели это мой ящерёнок?» «Дракоша!» «Наследник?» Я машинально тоже обхватила его руками, как дома, и ощутила, какая у него горячая кожа на затылке. Он повсюду был горячий. Не заболел ли? Отодвинув его голову от себя, заглянула мальчику в темные, как ночь, глаза. «Некс, почему ты такой горячий? У тебя температура. Ты заболел?» «Нет, не заболел», — засмеялся мальчик. «Пошли, я покажу тебе замок». «Ваше императорское высочество!» «Вам стоит сразу же по приезде в замок и спросить аудиенции у Его Величества», бесстрастно перебил его советник. «Благочестивая Маша, если вы в состоянии идти, прошу за мной». «Стоп, сначала решим пару вопросов», ответила я, садясь. «Небольшая комната, в которой мы находились, мне не понравилась. Слишком белая, слишком стерильная. Может, у них такие больницы?» Советник, сложив руки на груди, смерил меня подозрительным взглядом и кивнул. Я продолжила. «Значит так. Как вас там зовут?» «Эвик Сандори Вилейский. Из рода огни. Будете Вик. Все равно я никогда не выучу и не выговорю ваши зубодробительные имена. Короче, Вик, где мои собаки, кошки и попугай?» «На карантине, благочестивая Маша?» «С какого перепоя?» — удивилась я. «Они у меня все здоровые!» «Пошли, Маша, я покажу тебе наш мир!» Настойчиво тянул меня к выходу Некс. Я похлопала его по руке. «Подожди минуточку, малыш. Сейчас. Вик, мои животные не больны. Их обеззараживают. Не беспокойтесь. Нам не нужны паразиты из вашего мира». «Интересно. А если я принесу паразитов?» «Вас уже обезоразили. Мило улыбнулся Вик, и мне показалось, что это не улыбка, а ухмылка. «Как это? Обеззаразили. Каким способом? Помыли? Желудок промыли?» Я осталась стоять с распахнутыми глазами, а Некс захохотал, глядя на меня. «Маша, не смотри так. Меня тоже обеззаразили. Лекарь руками поводил, и все». «Точно все!» Я подозрительно глянула на мальчика, который кивнул, продолжая смеяться. «А как?» «Психокинетическим путем», — вежливо ответил Вик. «Пойдемте же». «Нет». «У меня ещё вопрос!» Я поёрзала на кушетке и решительно спросила, «Где Питбулиха?» «Что, простите?» Не понял Вик. «Глаша! Глафира! Собака! Ведь вы не упаковывали её в обволакивающий интеллектом капсулу! Где она?» От двери послышалось деликатное покашливание. И к Вику приблизился человек. Женщина. Или мужчина. Или, прости господи, гермафродит. В общем, сразу и не разобрать. Но то ли по глазам, то ли по короткой стрижке, едва заметной полосатой расцветке, я поняла, это и есть моя Глаша. Оборотень, что ли? Фирис, представься. Личный телохранитель его императорского высочества Атахавиринекса и Токийского Фирис из мира оборотней по своей воле на службе империи Эридан, склонила голову молодая женщина. Или все-таки мужчина? Хм -хм. Значит, оборотень и телохранитель. Как я и думала. «А скажи мне...» Я наткнулась на пристальный взгляд Глаши-колхоз и поправилась. «Скажите мне, как вы оказались на цепи в подпольном питомнике?» Вик сдвинул брови. Некс закашлялся, а Фирис густо покраснел. «Нет, покраснела. Господи, как мне к нему обращаться, к этому оборотню? Все-таки оно было течной сукой» поэтому решаю. Девочка. «Это постыдное стечение обстоятельств», — хриплым голосом ответила Фирис. «Я понимаю. Неважно». «Благочестивая Маша, у меня мало времени». Вик выглядел смертельно скучающим. «Если бы у него были часы, он обязательно поглядывал бы на них каждые три секунды. Ладно. Не будем оттягивать неизбежное. Пойдемте». Я встала и решительно направилась к двери. «Стойте», — окликнул Вик. «Сначала Фирис». Охранница скользнула между нами, провела рукой по косяку, и дверь распахнулась сама собой. Не успела я сказать «Вау!», как внешний мир обрушился на меня. Буквально обрушился. Я предполагала, что у драконов многое будет по-другому. Но что бы так? Маленькое одноэтажное здание окружали самые настоящие джунгли, огромные деревья, стволы которых уходили вверх на головокружительную высоту были оплетены лианами, папоротники, а между ними диковинные цветы причудливой раскраски. Красные, синие, ярко-оранжевые, жарко, душно, влажно, аж голова закружилась. Я даже покачнулась, но Вик поддержал меня под локоть. «Вам нехорошо, благочестивая Маша?» Не «Вычно», — выдохнула я. «Здесь совсем другой воздух. Это пройдет». «Воздух должен быть пригоден для ваших легких», — лекари проверили. «Да я и сама вижу», — проворчала я, отнимая руку. «Вы видите воздух?» — изумился Вик. «Теперь уже был мой черед смотреть на него, как на идиота». «Я чувствую... Не придирайтесь к словам!» «У нас принято четко описывать все, что происходит, именно теми словами, которые подходят к ситуации. Простите за непонимание!» «Да ладно вам, не извиняйтесь!» «У нас как раз наоборот. Игра слов. Знаете такое?» «Разве со словами можно играть?» Мы шли по тропинке, вьющейся между покрытыми зеленью стволами и корягами. Некс лип к моему боку, совершенно игнорируя Фирис. А та, молча и угрюмо, следовала за нами, бесшумно скользя по пружинящему мху. После очередного витка в сплошной стене джунглей показался просвет. Мне хотелось уже быстрее выйти из леса, вдохнуть свежего воздуха равнины, подставить лицо под ветерок и хоть немного охладить мозг. Но на равнине, на огромном лугу с высокими травами и редкими кривыми деревцами, меня ждал еще один сюрприз. Третье чудо. Карета, запряженная двумя вороными курами. Я остановилась, чтобы протереть глаза, которым уже не верила. Но куры не исчезли. Они были тут, худые, голенастые, с жесткими черными перьями, большими острыми клювами и кокетливыми гребешками на головах. Я обернулась к Вику и спросила осторожно, «Вы ездите на курицах? Простите? Ах, вы ошейди!» «Да, это верховая и ездовая порода». «Шаиди», — повторила я. «А похоже на курицу». Мы приблизились, и передка кареты соскочил кучер в ливрее, придерживая поводья. А из-за деревьев выехали на таких же курах, пардон, шаиди, только коричневых, охранники в форме и в круглых шапочках с кокардами из разноцветных перьев. У лап лошадок шипели и визжали самые настоящие динозавры, небольшие, мне по пояс, с длинными хвостами, с головой на длинной же шее, покрытые редким светлым оперением. Они скалили острые ряды зубов и вытягивали в нашу сторону передние лапы с когтистыми пальцами. Ни ошейников, ни поводков на рапторах не наблюдалось. Инстинктивно я отшатнулась, налетев на Вика, и тот придержал меня, с мстительной улыбкой прокомментировав. «А вот и наши домашние питомцы! Велоцирапторы!» Я восхитилась сквозь страх. «А они нас не сожрут?» «Это Ирчи! Они приручены и верны хозяевам!» «Для чего им вас сжирать? Их кормят три раза в день». «Ну, мало ли», — пробормотала я, разглядывая маленькие, глубоко посаженные глазки и подвижную кожу на длинных мордах Ирчи. «У меня есть Ирчи в замке», — встрял Некс. «Они лучшие охотники на змей». «Кто бы мог подумать, у вас и змеи есть», — усмехнулась я. «И крокодилы, да? Они водятся в реках», — ответил Некс. Я проходила это как раз до того, как... Ну, я поняла. Придержав мальчишку за плечи, вздохнула. Сколько сюрпризов ждет меня в этом мире. Хотя в мире, где господствующая раса, драконы, динозавры и доисторические птицы, совсем не сюрприз. Садитесь, благочестивая Маша. Вик предложил мне руку, чтобы помочь забраться в карету. Но я медлила. Потом спросила. А они не взлетят случайно? «Маша, у них нет крыльев», — залился смехом Некс, вскакивая на обитое коже сиденье. «Ну, раз крыльев нет, то и бояться нечего», — пробормотала я, садясь рядом с ним. Вик разместился напротив и махнул кучеру. «Трогай, мы должны добраться до замка как можно скорее».